Где моя любимица? Где мое сокровище за 35 копеек? Где моя шариковая ручка? А за что же тут уцепиться? Ну, ну какой припаять ему криминал-то? Повторяюсь, дура ты, Констанция Михайловна. Ну, что ты, честно? Но одновременно и умница. Дура, что не понимаешь течения интриги, и умница, что смогла пригласить на свое юбилейное чаепитие столько народу. А я еще тебя ругал. Ведь кого, с от твоя душа ты пригласила? Это же прелесть. Директор, порторг, замы, заведующие отделами, <с передовые <с рабочие. В этой толпе-то сама ты бедняжкой затеряешься, как в лесу пропадешь. А напишем мы бумаженцу не о том, что тебя у проходной задержали, а коллективной пьянки на фабрике при участии директора. И директор, прикрывая общее безобразие, делает козлом, пардон, мадам, козой отпущения бедную престарелую женщину. Ну, знаешь. Пусть директор узнает, какая рогатенькая и бодливая у нас козочка. Он думает, что мы зайчики травоядные. Ну, нет. Мы, как говорил покойный классик Чехов, мы крокодилы и пантеры. Мы хоть и млекопитающие, но не безоружные. Да. Когти у нас есть, То копыта есть. и длинные острые рога. И все это не друг для друга, для охотника. А -а -а, молодец. Фабрика. Раннее утро. В пальто входит в свой кабинет директор. Он только что приехал, а по дороге какая-то веселая, как чириканье снегиря мелодия, зацепила его сознание. Через минуту он сядет за письменный стол, но надо успеть проверить мелодию на рояле. Здесь некогда пододвигать вертящийся стульчик, так он и наигрывает, стоя в пальто, встающими на нем снежинками правой рукой. Наклонившись к инструменту. Входит Михайлов. Здоровается молча, наклоном головы. Он тоже ценит минуты вдохновения директора. У меня сейчас такая внутренняя уверенность. Спокойствие умиротворение музыка идет и работа идет и вот за многое игорь я тебя должен поблагодарить спасибо ты знаешь я умею жить и работать только когда меня любят вот тогда я чувствую что что могу вот могу отстоять хорошую музыку хорошего человека могу отстоять в атмосфере подозрительности равнодушия я засыхаю и музыка моя увидает, становится какой-то деревянный Нет, жить можно, можно. Можно работать, план перевыполнять, вот, музыку писать. Все как-то разрядилось, и брака меньше пошло. Заметил, да? Угу. Сергей Николаевич даже проснулся после вековой спячки. Да и атыка наша стала грозовой для всех. И вот с этим, Игорь, я тебя поздравляю. Спасибо. Даже шуйский, оказывается, на месте когда начинаю его искать. Вот еще через пару месяцев, как мы договорились, уйдет на пенсию Констанция Михайловна. Забудется это. Ой, ужасная история с ее юбилеем. Возьмем нового сотрудника, и дело у нас с тобой резво побежит. Еще в передовые выйдем, Порторг. Выйдем? Выйдем. Сейчас знамя переходящее получим. Получим, я тоже верю. Справимся вот с этим... А что это такое? И получим. Это уже последний накат. Девятый вал. Вот письма. Uh -huh. Покажу. Без подписей. Передали мне из райкома. Серьезно, в райкоме к этому не относится, но просит принять меры. Так. Пробивает через худсовет свою плохую музыку для детей. Ну, музыка хорошая. Так. под видом животных изобразил членов художественного совета. Ну, ладно, это же надо иметь извращенное сознание, чтобы сказать такое. Нет, все, Игорь, хватит. Баста. Лилия Савишна, да? пожалуйста, вызовите машину, я...